Глава девятая. Неудачный пикник. У калитки я увидела улыбающегося Федора. Привет, сестренка. Ты чего к телефону не подходишь? Обзвонился тебе. А я не один привез новых хозяев. Открыв калитку, я пропустила их во двор. Николай Феоктистович. Представился пожилой мужчина. Елена Станиславовна. Также представилась его спутница. Очень приятно, Феврония. Проходите, чувствуйте себя как дома. Мама, папа, вот так встреча, сказал, выходя из дома Владислав. Владик, детка, а ты как здесь? Объясню вам чуть позже. И он приобнял меня за плечи. Федя заржал а родители переглянулись между собой. Похоже, уже никаких объяснений не потребуется. Они и так все поняли. «Ребята, чудесно тут как!» Вдыхая полной грудью загородный воздух, сказал Федя. «Может, зря я дом-то продал?» «Конечно, зря». Тут же подхватила я, но вовремя осеклась, чтобы не сказать Федюне, что дом-то теперь мой. «Ну уж, что сделано, то сделано». Федор, очень рад, что вы приехали и родителей привезли». «И не только их, а еще и мясо, и пиво, и вино. Гуляем?» «Сделку отметить, святое дело!» Все засуетились. Мы с Еленой Станиславовной хлопотали на кухне, мужчины отправились в сад к мангалу. Улучив момент, когда мы с Владом остались наедине, он попросил... «Фень, не говори пока моим, что дом теперь твой. Я сам потом скажу». «Конечно». «Влад, а может, ты все же поторопился сделать мне такой шикарный подарок?» «Я состоятельный человек, не волнуйся. И женщинам, даже нелюбимым, делал не менее дорогие подарки. А уж моей дорогой невесте. Тут и обсуждать нечего». Просто сегодня не надо, чтобы они все знали, чья это дача теперь». Елена Станиславовна, похоже, была женщина деликатная и лишних вопросов, пока мы готовили, задавать не стала. Наш неиспешный разговор крутился в основном вокруг дачи. Какие тут соседи? Как обстоят дела с водой? Надо ли привезти на участок чернозем. Елена Станиславовна рассказывала, что она совсем неопытный огородник, но собирается всерьез этим заняться. Я чувствовала себя крайне неловко, но слово данное Владу держала. Мы накрыли стол в саду, вынесли стулья, шезлонг и, расположившись на поляне, принялись пить и есть. Родители Владика мне нравились все больше и больше. Папа его был молчалив, но изредка все же вставлял уместную шутку. Умение пошутить, да еще и вовремя, я всегда ценила в людях. Федя сыпал анекдотами. Потом Влад веселил всех рассказом о моем вчерашнем съемочном дне. Он немного придал всему комический характер, рассказывая это от своего лица. Я хохотала до боли мышц в животе. В одно мгновение наш прекрасный пикник для всех закончился. Фрея тоже решила подключиться к нашей компании, поэтому забралась на дерево и оттуда вела за нами пристальное наблюдение. В какой-то момент ей, видимо, надоела пассивная позиция, и она, резко и неожиданно, прыгнула с дерева почти точно на голову Владу. От неожиданности покушения он потерял равновесие и, как подкошенный, с диким криком рухнул на землю, задев ногами мангал. Мангал стоял неустойчиво и тут же упал, вывалив все угли на ноги Елены Станиславовны. Крику Влада добавился истошный вопль бедной женщины. Я резко дернулась со своего места им на помощь и почувствовала резкую боль в шее. Муж Елены Станиславовны, Умчался в дом в поисках чего-нибудь, что могло бы спасти его бедную супругу. Влад ругался на мерзкую тварь, говорил, что такого вероломного нападения в своем только что приобретенном доме он не ожидал. Федя метался между всеми, повторяя фразу: "Вот чёрт, вот чёрт". Я стояла молча, пытаясь проанализировать свое состояние. Голова моя была повернута на бок, шея нестерпимо болела. Любая попытка вернуть голову в прямое положение приносила новую волну боли. «Феня, а куда ты смотришь?» Подошел ко мне на близкое расстояние брат и с интересом заглянул мне в глаза. «Федь, у меня шею заклинила, я голову повернуть обратно не могу». «Вот чёрт! Надо в травмпункт или к мануалу?» «И мне надо в травмпункт» жалобно протянула Елена Станиславовна. Все дружно посмотрели на ее ноги, покрытые волдырями. «О, чёрт, вам тоже нужна помощь. Погнали. Все травмированные за мной!» С этими словами Федюня рванул к машине. Родители Влада послушно засеменили вслед за ним. Влад подошел ко мне и аккуратно обнял. Я тихонечко заплакала. «Фенечка, любимая, что так больно?» Нет, обидно. Завтра съемки, а я такая кривая. Починим мы тебя до завтра. Смотри, я уже звоню знакомому Костоправу. Вы едете с нами или нет? крикнул с дорожки Федя. Федор, вы, если вам не сложно, отвезите мою маму до травмпункта и потом домой. А я отвезу вашу сестру к знакомому врачу. Договорились? О чем речь? Закон взаимовыручки. И он поднял вверх большой палец. Спасибо. Созвонимся тогда чуть позже. Влад помог мне убрать со стола. Мы закрыли дом и поехали в Москву. Врач нас уже ждал. Фенечка, ты что на меня обиделась? Припарковав машину, спросил Влад. Нет, за что на тебя обижаться-то? Ты ни в чем не виноват. А почему ты тогда всю дорогу просидела от меня, отвернувшись? «Да потому что у меня шею защемило в правую сторону. Защемила бы влево, смотрела бы только на тебя».